Дисциплинар Легат Гракх мерил шагами кабинет. Из угла в угол, туда и обратно. Очень хотелось закурить, но отвечать на вызов по гиперсвязи с сигаретой в зубах или с унизительной поспешностью гасить окурок в пепельнице – нет, лучше потерпеть. Начальник училища ждал вызова от мамерка Эмилия Кателиной, генерального инспектора имперских верфий на Квинтилисе отца пострадавшего дуэлянта. Сеанс связи с матерью курсанта Гракх уже пережил и вспоминал о нем с содроганием. В данный момент Цицилия Кателина мчалась спецрейсом на тренг с бригадой врачей экстракласса и тоннами новейшего метаборудования на борту. Над курсантом день и ночь колдовал в санчасти доктор Тулей, уверяя, что делает все возможное, и прогноз в целом благоприятный. При упоминании о докторе Тулии госпожа Кателина брезгливо поджала губы, ясно давая понять, что она думает об эскулапах училища, где с ее сыном произошло такое. Пожалуй, Грак склонен был с ней согласиться. Он прекрасно помнил разговор с доктором накануне предыдущего увольнения старшекурсников. Тогда Тулей показался Гракху новичком-перестраховщиком трусоватым, как бы чего не вышло, но безобидным. Сейчас начальник училища изменил свое мнение. Доктор чего-то не договаривал, слишком уж беспокоили его возможные последствия офицерских инъекций, и что характерно, как в воду глядел. Конфликт между курсантами вылился в дуэль на клеймах, чего в училище не бывало отродясь. «Доктор, вы о чем-то знали, догадывались, предполагали и не сочли нужным поделиться своими соображениями с начальником училища? Как же вам после этого доверять?» Дисциплинар Легат дал себе за рог учинить оберманипулярию медицинской службы Сергию Тулию приватную беседу с пристрастием и вытрясти из скрытного докторишки все его тайны. Вспыхнул контрольный индикатор системы гиперсвязи. Сигнал дублировался писком зумера. Грак шагнул к рамке, наливающейся перламутровым свечением. Машинально сунул большие пальцы рук под ремень, разглаживая и загоняя за спину несуществующие складки мундира и лишь потом ткнул в сенсор приема, устанавливая контакт. Он ощущал себя виноватым. Такое случалось с Гракхом крайне редко. Тем омерзительней было чувство вины. Да, дуэль случилась вне территории училища. Да, в увольнении. Никто не мог предвидеть. И все равно виноват начальник. Так заведено в армии. Гракх давно усвоил. Если твой легион одержал победу, победили солдаты. Это их заслуга. Если легион потерпел поражение, побили тебя. Легата Гракха. Это твоя вина. Теперь, когда в училище произошло ЧП... Дисциплинар Легат Гракх? Генеральный инспектор Кателина? Именно так, без всяких добрый день или здравия желаю. Из рамки на Гракха смотрел его ровесник в строгом темно-сером костюме при галстуке. Седина успела лишь слегка тронуть виски генерального инспектора. Узкое костистое лицо, тонкие губы, льдистый взгляд из-под густых сросшихся на переносице бровей. Мамерк Эмилии Кателина выглядел поджарым и подтянутым, чтобы не сказать подобравшимся, как хищник перед прыжком. Человек, привыкший отдавать приказы и выполнять приказы. В этом они с Гракхом были схожи. «Каково состояние моего сына?» Голос инспектора звучал ровно и невыразительно. Грах чувствовал, каких усилий это стоит Мамерку Эмилию. Доктор Тулей утверждает, что непосредственной опасности для жизни вашего сына нет. Потребуется курс псиреабилитации, в том числе медикаментозный. Доктор надеется, что в итоге здоровье вашего сына полностью восстановится. Полностью? Кателина-отец позволил себе приподнять левую бровь. «Так, — говорит врач, — я не медик, могу лишь передать его слова. Надеюсь, доктор Тулей прав, но даже при самом благоприятном исходе... К сожалению, ваш сын не сможет продолжить учебу и дальнейшую службу в корпусе либурнариев или в иных строевых частях. Я искренне сожалею, господин инспектор, это моя вина». Приставку «генеральный» Гракх опустил для краткости. «Мы оба знаем, чья в этом вина, господин легат. По уставу вы отвечаете за веренных вам курсантов, но настоящий виновник не вы». «Руку даю на отсечение. Он служил в армии», — уверился Грак. Приставку «дисциплинар» Кателина-старший тоже опустил. Для краткости или с намеком. «Дисциплинка у вас, господин легат. Вы говорите о курсанте Тумидусе?» «Ровно наполовину. Мой сын виновен не меньше». «Уважаю», — подумал Граг. «Сведи нас судьба при иных обстоятельствах». «Но пострадал в итоге ваш сын, а не курсант Тумидус». «Окажись клеймо гнея сильнее, в лазарете лежал бы его противник, а моего сына ждал бы трибунал». Я верно понимаю ситуацию? Да, господин инспектор. Позвольте один приватный вопрос, господин легат. Вы успели сообщить об этом инциденте своему начальству? Грак не обязан был отвечать. Это его, Гракха, дело. Пусть не личное, дело училища, дело вооруженных сил Помпилии, но никак не отца пострадавшего, кем бы он и отец не являлся. Но Гракх по-прежнему терзался виной. Муки усугубляла неожиданная симпатия к человеку по ту сторону гиперрамки. В конце концов, это ведь не военная тайна. Нет, господин инспектор, я еще никому не успел сообщить. В таком случае у меня к вам убедительная просьба. Оформите все так, будто никакой дуэли не было. Простите, не понял. Думаю, вы тоже не заинтересованы во глазки. Дуэль на клеймах – серьезная ЧП. Вас и других офицеров училища ждут крупные неприятности. А если курсант угодил в лазарет не в результате дуэли, а в результате, скажем, шокового потрясения, случившегося в увольнении? Вам ясна моя мысль? Кажется, да. Не хочет выносить ссор из избы. Из-за сына. Если делу дадут официальный ход, будет разбирательство, трибунал, приговор. В курсе дела по долгу службы окажутся десятки людей. Кто-нибудь проболтается, пойдут слухи, за них ухватятся репортеры. О, шакалы! Им только дай ниточку! В итоге скандал, позор. Отпрыск знатной семьи едва не был заклеймен на дуэли. Лишь благодаря великодушию его противника... Он не стал рабом. В данный момент Кателина-младший не пригоден к армейской службе. Проходит курс реабилитации. Неизвестно, восстановится ли когда-нибудь его психическое здоровье. Как с этим жить? Смотреть в глаза соотечественникам. Отец, мать, дед-губернатор. «Хорошо», — генеральный инспектор кивнул. «Я вижу, вы разумный человек». Кто знает о реальных подробностях случившегося? Я практически все офицеры, врач. Кто еще? Оба дуэлянта, их секунданты. Кажется, все. Секунданты из курсантов? Да. Они не проболтаются? Я отправил их на губу. Они ни с кем не успели переговорить после возвращения. Уверен, моего внушения будет достаточно. Офицеры? Врач? Вы сами сказали, ЧП не в наших интересах. Они будут молчать. Грак умел быстро принимать решение. Очень хорошо. Поговорите с ними. В первую очередь с врачом. Сейчас к вам летит моя жена. Она заберет гнев на квинтилис. Пусть к ее прибытию подготовят два заключения. Настоящее и... официальное. Диагноз, симптомы и рекомендации одни и те же. Подлинные. Причины пусть будут разные. Со своей стороны я позабочусь, чтобы официальное заключение было принято в инстанциях без лишних вопросов. У моего отца достаточно влияния для этого. Мы договорились? Остается одна проблема. Какая именно? Курсант Тумидус. Если дуэли не было, он не сможет понести заслуженное наказание. А он должен быть наказан. Вы правы. У вас есть решение? Максимум, что я могу сделать, не придавая дело огласке, исключить курсанта Тумидуса из училища. Скажем, за злостное нарушение дисциплины. Меня это вполне устроит. Я не сторонник излишне жестких мер. Тем более, как я уже говорил, мой сын разделяет вину с курсантом Тумидусом. «Если бы не позор для сына, ты говорил бы сейчас по-другому», подумал дисциплинар Легат. Уважение к генеральному инспектору подтаяло, но менять принятые решения И идти на попятный грак не привык. Пожалуй, так лучше для всех. Альтернатива – сломать жизнь двум парням и огрести в придачу кучу неприятностей. Тут Кателина прав на все сто. Надеюсь, вы объясните курсанту Тумидусу, что к нему было проявлено снисхождение. Помалкивать о том, что произошло, в его же интересах. Разумеется, объясню. Он поймет? Я найду самые убедительные объяснения. Что ж, я рад нашему взаимопониманию. Честь имею, господин дисциплинар-легат. Честь имею, господин генеральный инспектор. Рамка гиперсвязи погасла. Грак глубоко вздохнул и с наслаждением закурил. Запищал уником. Не глядя, дисциплинар-легат сбросил вызов. Докурив сигарету, он достал вторую, но передумал. Усевшись в кресло, Грак проверил блокировку линии и вызвал доктора Тулия.